Глава пятьдесят «Ну что, Мария, накидать тебе бутербродов с колбасой, чтобы жлобский бизнес-класс тебя в полете не потравил своей красной икрой?» Дед скептически оглядывает меня, стоящей в прихожей с чемоданом в руке. «Спасибо, не нужно. Я взяла с собой сыроедческие батончики и кокосовую воду для восполнения электролитного баланса». «Мясо, что ли, сырое?» «Не совсем. Не застряй на этом внимание, дедуль. Долго объяснять». Раздается звук шагов, означающий появление Любы. Я с облегчением выдыхаю. Дед Игорь не поддерживает мой скоропалительный отъезд, и это чувствуется в его энергетике. Она очень давит. «Маша, я там маме твоей обещала сало передать». Она протягивает мне сверток, пахнущий чесноком и пряностями. Ждем в гости в любое время. Будем рады, если приедете всей семьей. «Вы только заранее предупреждайте, если всем табором нагрянуть решите», ворчливо вставляет дед, «чтобы Любаня за месяц начала пироги стряпать». Одна Саня с ее аппетитом чего стоит. Когда залетит, бедный мамонт днями и ночами пахать на пельмени будет. «А она что, вам уже про беременность рассказала?» «Странно, а меня просила пока никому не говорить». Люба с дедом переглядываются, отчего я вдруг начинаю нервничать. «Кажется, будто я совершила оплошность, но в чем именно она заключается, пока не пойму». От недосыпа голова плохо соображает. И ни Саше-лаванды, ни ванны с магниевой солью не смогли это исправить. «Ты ведь не под мухоморами сейчас?» Дед с подозрением щурится. «Повтори-ка, что сейчас сказала?» «Про сраеческие батончики?» Лепечу я, постепенно осознавая масштаб катастрофы. «Если до Саши дойдет, что я так бездарно проговорилась, она... даже думать не хочу, что она сделает. Там кокосовая стружка, масло какао, сироп топинамбура...» «Хупинамбура!» — гаркает дед. «Отвечай по-нормальному. Мама цаню обрюхатил?» От волнения меня начинает мутить. Я представляю, как разъяренная сестра врывается в мою комнату, срывает со стены карту желаний и рвет ее на мелкие части. Я. Нет, то есть, не знаю, мямлю я. Игорь, ты видишь, Маша волнуется, приходит на помощь Люба. Не нужно на нее давить. Когда придет время, Саша сама все тебе расскажет. Короче, беременная она, констатирует дед, расплываясь в редкой для него улыбке. Наконец-то, блять, а то я уж мамонта хотел к ветеринару вести, чтобы проверил его головастиков. Игорь! Любо укоризненно качает головой. Чего, Игорь? Дед начинает взволнованно расхаживать по прихожей. Третий раз твой Игорь прадедом станет. Билеты, что ли, в бургерную пора покупать. Ох, не завидую я мамонту, конечно. Пузатая Саня его вампирить все девять месяцев будет. Но ничего, потерпит, любит кататься, полюбит чинить. Дедуль! Жалобно пищу я. «Ты только, пожалуйста, билеты раньше времени не покупай и никому про беременность Саши не говори. Даже мама с папой еще не знаю». «Так, конечно, не знают!» хмыкает он. «Сначала-то курица была, а потом уже яйца». Наседушка наша!» Приобняв, Люба легонько подталкивает его к кухне. «Давай я тебе чая налью с липой, а то ты что-то разволновался сильно и горёшь. Давление, не дай бог, скакнет. «Ты лучше вискаря мне налей, повод-то охренительный!» «Да хватит трястись, Мария! На первый раз прикрою!» «Спасибо!» Я с благодарностью ему улыбаюсь. А Саня, между прочим, тоже поначалу в бургерную от мамонта съебалась. Дед смотрит на меня со значением. Но вернулась под моим чутким руководством. И как хорошо все обернулось в итоге. Прожорливого мамонтенка скоро родит. «Такой сентиментальный стал!» Люба тепло улыбается. «За всех вас радуется и переживает». За Машу не переживаю. Наша травоядная всех с костями сожрет и не поперхнется. Карлсон от нее уходил в соплях, а это даже бровью не ведет. Вещи в чемодан покидала и одея с мясоеды. Это неправда, возражаю я, опустив взгляд. Просто во мне развито принятие. Принятие – это когда сидишь на жопе ровно и ждешь, когда труп твоего врага мимо проплывет. кривится дед. Так ты дождешься, Мария? Погорюет полгодика Карлсон твой долговязый. И найдет себе новую Фрекенбок. Будет ему борщи с пампушками ебашить и чай с липой заваривать. Как тебе такой расклад? Если не шевельнулось ничего, то значит все ты правильно делаешь. Пошли чаю выпьем на дорожку и погнали в аэропорт.